Глава пятая Скажу честно, на одну короткую секунду мелькнула мысль о том, как не вовремя произошла эта встреча, но я сразу отогнал её как недопустимую и тут же почувствовал, как стыд на мгновенье обжёг лицо. Да, конечно, мои дела тоже чрезвычайно важны, но оставить мальчишку на растерзание тварям… да пропади они пропадом все заказы, если платить за них такой ценой. Я выровнял дыхание и осторожно скользнул в переулок, пользуясь тем, что оба некрофага стояли ко мне спиной. Парнишка, естественно, меня заметил, но у него хватило выдержки и самообладания, чтобы не закричать, не позвать на помощь. Он быстро отвёл взгляд, чтобы некрофаги не поняли, что жертва кого-то увидела. «Ты умрешь, прошипел один из них, демонстративно выпрямляя перед лицом мальчишки лапу с длинными когтями. Но умрёшь медленно, чтобы мы получили удовольствие от твоей крови и от твоей смерти. Ты смотри, какими разговорчивыми стали эти порождения изнанки. Прямо как по писанному чешут, хотя ещё недавно обычный некрофак и двух слов связать не мог. Это что же такое странное происходит? Кто-то целенаправленно модифицирует этих тварей. «Если это так, то у нас по-настоящему серьёзная проблема». Между тем, второй некрофаг сделал шаг вперёд и навис над парнишкой, явно наслаждаясь его страхом. На секунду мне показалось, что глаза пацана вспыхнули двумя сиреневыми огоньками, но присматриваться мне было некогда. Возможно, кто-то скажет, что так поступать нельзя, это неблагородно, настоящие борцы со злом действуют в открытую. Но, значит, этот сторонник дуэльных правил никогда не видел растерзанных некрофагами на мелкие клочки людей. А я, к сожалению, видел. И не раз. Поэтому без малейших угрызений совести сделал несколько стремительных шагов вперёд, и до того, как твари меня услышали, вонзил меч в спину ближайшего урода. Вспыхнули золотистые искры, и некрофаг мешком рухнул на гнилые доски, оставшиеся от когда-то приличной мостовой. Но до победы было ещё далеко, так как второй моментально развернулся и оскалился во всю пасть, демонстрируя омерзительные жёлтые клыки. Выкрикнув что-то нечленораздельное, он прыгнул на меня. Но я был готов к такому повороту событий и плавно ушёл в сторону, так как некрофаг был намного крупнее и, естественно, сильнее меня. Ему не сразу удалось погасить инерцию, и несколько шагов вперёд он вынужденно сделал, благодаря чему я оказался у него за спиной, но тварь очень быстро опомнилась и, резко развернувшись, ринулась в атаку, планируя, если уж не задавить меня массой, то хотя бы задеть когтями. Развернуть крылья он не мог, так как переулок был недостаточно широким, и это давало нам с мальчишкой шанс. В одной руке у меня был меч, а во второй — стилет который чуть ли не приплясывал от нетерпения. Мы с некрофагом оба прекрасно понимали, что долгого сражения не получится. Для него здесь слишком тесно. Значит, один из нас скоро допустит ошибку, которая будет стоить ему жизни. Мне очень хотелось верить, что это буду не я. Но за прошедшее время я стал фаталистом. Что приготовила судьба, то и произойдет. Но, конечно, смерть от когтей и клыков некрофага — это не то, что подходит для последнего мастера ловчего. Неожиданно в сторону примеривающегося к следующей атаке монстра юркой змейкой скользнул мальчишка, про которого я в пылу драки уже успел забыть. В руках он держал вполне приличный, но совершенно негодящийся для охоты на некрофага нож. Впрочем, держал он его вполне уверенно, и было видно, что не в первый раз. Не знаю, что мной двигало в тот момент, наверное, та самая интуиция, которая несколько раз спасала мне жизнь, но поймав взгляд мальчишки, я кивнул и бросил ему стилет. Парень поймал клинок, и на его губах мелькнула злая улыбка. Пользуясь тем, что некрофаг был сосредоточен на мне, он начал медленно подбираться к нему сзади. Я же не давал твари возможности оглянуться — постоянно атакуя и провоцируя на серьёзные выпады. И вот когда некрофаг в очередной раз замер, следя за мной и пытаясь предугадать моё следующее движение, мальчишка прыгнул ему на спину и со всей силы всадил клинок в нужную точку. Тварь взревела и сумела-таки последним усилием отшвырнуть мальчишку в сторону. Но на этом всё и закончилось. Колени у некрофага подломились, и он рухнул на землю. Чем я и не приминул воспользоваться. Подскочив, я одним движением вбил меч в то место, где у людей находится солнечное сплетение. Вспыхнули золотистые искры, и, дернувшись в последний раз, порождение изнанки замерло. Я выпрямился и взглядом нашел мальчишку, прижавшегося к каменной стене и из-под лобья, глядящего на меня. В руке он мертвой хваткой сжимал стилет, явно не собираясь мне его отдавать. Прислушавшись и убедившись, что вокруг никого нет, Во всяком случае, пока. Я, слегка прихрамывая, направился к парню. «Ты ловчий?» — спросил он, не дав мне самому начать разговор. «Я Коста. Мастер ловчий». Не стал скрывать я и увидел, как снова вспыхнули странными лиловыми огнями глаза мальчишки. «Тот самый? Последний?» Продемонстрировал он осведомлённость, и я молча кивнул. «Стилет верни». Я протянул руку, но мальчишка шустро убрал свою за спину, всем видом показывая, что отдавать оружие не намерен. «Он всё равно не станет тебя слушаться. Мы с ним кровью повязаны, понимаешь?» «Мне тоже такой нужен», — насупившись, ответил пацан. «Мой нож хорош, но не годится. Я сам понимаю. Чего уж. С ним на твари не поохотишься». «А ты хочешь убивать Муэртас?» — уточнил я, думая о том, «Не является ли встреча с этим воинственным подростком знаком судьбы? Может быть, хватит откладывать на потом то, что я обещал первому ловчему?» «Я уже убиваю», — с определённой гордостью заявил мальчишка. «Просто я не думал, что этих будет двое». «Ты не справился бы и с одним», — покачав головой, ответил я. «Это какая-то новая модификация некрофагов. Они более разумные, и даже могут связно говорить». Доебился да он не на инстинктах, как это обычно у них бывает, а просчитывая ходы. И это мне очень, просто очень не нравится. «Возьми меня в ученики, Коста!» Вдруг с какой-то странной горячностью заговорил мальчишка. «Я буду всё-всё делать. Что ты скажешь? Только научи меня сражаться так, как это делают ловчие». «Ты думаешь, это так просто? Взял и научился?» Я очень серьёзно посмотрел на парня. Быть ловчим — это жить по иным законам, это оставить в стороне все обычные человеческие радости, перекроить свою жизнь в соответствии с законами мира ловчих. И ещё. Никто из нас не умирает в своей постели, мы просто не доживаем до этого возраста. Понимаешь? Судьба ловчего — это долгая сложная подготовка, это кровавый путь воина, это отказ от семьи и от многого другого. Поэтому прежде чем просить, хорошо подумай. Обратного пути у тебя уже не будет, потому что бывших ловчих не бывает. — Я понимаю, — так же серьёзно ответил мальчишка. — Я готов, Коста. Семьи у меня всё равно нет, всех убили. Я один уцелел, и то из-за того, что мать успела запихнуть меня в погреб, запереть и сундук сверху придвинуть, чтобы я не выбрался сразу. Я всё слышал, как они оборонялись, родителей и три старших брата как гибли один за одним. Когда наконец-то выбрался, то сначала хотел догнать тех, кто это сделал, а потом понял, что не справлюсь. Я ничего не умею, драться только. Ну и стал жить, где видел слабого или одинокого муэрто, сто убивал. Как тебя зовут? спросил я, уже понимая, что смотрю на своего первого будущего ученика. Альваро Помолчав, отозвался мальчишка. «Алваро Санчес, учитель». «Мастер», — поправил я его. К наставнику принято обращаться мастер, и никак иначе. И если ты станешь ловчим, то будешь просто Алвара. «Значит, ты, вы меня возьмёте, мастер?» В глазах мальчишки было столько надежды, что я не смог не улыбнуться. Пусть улыбка и получилась не слишком весёлой только если ты окончательно уверен в своем решении алвара санчес просто алвара мастер твердо ответил мальчишка глядя мне прямо в глаза скажи алвара у тебя есть какие нибудь особые способности мне показалось что твои глаза светятся прежде чем дать тебе слово я должен знать кого собираюсь взять в ученики Мальчишка какое-то время молчал, потом вздохнул и ответил. «В нашей семье с давних пор были способности к ясновидению. Ну, не так, чтобы прямо предсказывали будущее, но кое-что могли. Например, сказать почти точно, умер человек или жив. Поэтому я точно знаю, что никто из моей семьи не спасся». «Полезный навык», — уважительно протянул я. «Особенно для ловчего». «Думаю, если как следует потренироваться» то можно научиться чуять мой артос на достаточно большом расстоянии. Но это потребует долгой и кропотливой работы. Даже если нам повезёт, и мы где-нибудь пересечёмся с тем, кто в этом действительно разбирается. «Я буду очень стараться, мастер», — мальчишка протянул мне стилет. «Вот ваш клинок. Он ведь тоже непростой, как и меч, правда? Я видел искры. От обычного ножа таких не бывает». Я забросил клинок в ножны и спросил. «Скажи, Алвара, ты случайно не знаешь какого-нибудь места более или менее удалённого от города, но при этом такого, где можно укрыть человек десять-пятнадцать?» «Знаю», — тут же откликнулся мальчишка. «Старый трактир-подкова. Что по дороге к пяти вязам. До него быстрым шагом минут сорок от города. Нормально? Только в нём, наверное, какие-нибудь твари уже обосновались. Они такие места любят». «Это не проблема». Я старательно вспоминал тот путь, Но трактир получалось вспомнить очень смутно. Видимо, я там практически никогда не останавливался. Если здание подходящее, то выбить их оттуда мы уж как-нибудь сумеем. Тогда у меня для тебя будет первое задание, Алваро. Что нужно сделать, мастер? Прогуляйся осторожно в сторону подковы и посмотри, много ли там Муэртос. Какие? Где гнездятся? Насколько свободно вокруг? И можно ли организовать оборону? Задача ясна? Но смотри только издали. Внутрь не суйся. «Будет выполнено, мастер», — обрадованно кивнул Алвара. «А где вас потом найти?» «Я пока не знаю, где остановлюсь», — задумался я. «Давай встретимся возле фонтана на площади, возле канала, через два дня. Точное время не скажу, но во второй половине дня это точно. И то, что до наступления темноты, тоже почти наверняка. Так что сообразишь, если что, подождёшь» как скажете, мастер». Мальчишка радостно козырнул на манер гвардейца, а я подумал, что ради того, чтобы такие, как Алвара, мальчишки и девчонки могли беззаботно улыбаться и в любое время выходить на улицу, я готов пожертвовать всем. И это совершенно не преувеличение. Давно стихли звуки торопливых шагов Алвара, а я всё сидел прямо на старой деревянной мостовой рядом с начинающим разлагаться трупом некрофага и думал. Да, соседство было не самое приятное, но… Зато ни одна тварь не сунется. Такую отраву даже всеядный чимпис жрать отказывался. Если получится обосноваться в бывшей подкове, то одним махом решится несколько проблем. Во-первых, я получу место, где можно жить. Во-вторых, я начну выполнять волю первого ловчего. В-третьих, там можно будет устроить на первое время что-то вроде временной базы для будущих ловчих. О создании полноценной школы говорить пока рано, слишком много нужно сделать. Но мысль, что я перестану рефлексировать и пытаться в одиночку уменьшить поголовье тварей, занявших стылую топь, несомненно грела. Нерешённым оставался вопрос, где ночевать сегодня? Впрочем, об этом я подумаю после того, как наведаюсь уже наконец-то в лавку ювелира и заберу оттуда то, что должен передать Антонио. Как-то никак у меня не получается туда добраться. То некрофаги, то мальчишка, и снова некрофаги. Ворча про себя, как старый дед, я выбрался из переулка и наконец-то дошёл до лавки. Как ни странно, ни снаружи, ни внутри никого не было, и я преспокойно забрал из стола небольшую шкатулку, поборов секундное желание открыть её и посмотреть. Но потом передумал, потому как в наше беспокойное время мне со своими бы тайными и секретами разобраться потому чужие мне совершенно без надобности. Обратный путь был на удивление спокойным, словно все твари изнанки, обитающие в стылой топе, собрались и договорились дать мне перекурить перед очередным витком бесконечного и практически невыполнимого квеста под названием «Освободи стылую топь и возроди клан».